Глава четвертая. Котенок. Энджи. Котенок. Из той бездны отчаяния, в которой я находилась, меня вытащил котенок. И пусть меня сейчас порежут на кусочки, я не отдам его никому. Маленькие черные кошачьи лапки потоптались по моей ладошке, а зеленые глазенки заглянули, казалось, в самую душу. Я остро почувствовала, что он был так же одинок и беззащитен, как и я. И тоже потерял родителей. Я увидела в своей голове картинку, как двух больших животных, похожих на пантер, убивают прицельным выстрелом в голову и забирают их малыша, который сейчас прижимался к моей руке, сжавшись в комочек. От острой жалости к этому крошечному существу и при мыслях о моих погибших родителях Горлу подступили рыдания, но они так и не прорвались наружу, ограничившись лишь небольшими слезами. Удивительно, но это маленькое пушистое создание каким-то образом забирало на себя мою душевную боль, вытягивало ее, будто темные жгуты, и тут же рассеивало, оставляя лишь светлую память по моим родным и необъяснимую надежду, что все будет хорошо». Я плохо помнила, как оказалась в этой комнате, точнее каюте космического корабля. За окном мелькали звезды, то есть в иллюминаторе. До этого момента перед глазами все плыло, как в тумане. В этом помещении было достаточно светло, хоть никаких ламп или других осветительных приборов я не заметила. Вроде бы светился весь потолок и сильно пахло пластиком. Из мебели разглядела только длинный серебристый овальный стол в центре, вроде бы металлический, да еще прямо передо мной два кожаных кресла с сидящими в них крупными мужчинами, то бишь инопланетянами, которые сверлили меня взглядом. Похоже, они были военными. Еще одно существо с виду женская особь, очень напоминающая кошку, мягкими мохнатыми ушками на макушке и длинным пушистым хвостом, Присела на подлокотник моего кресла и нежно что-то лопотала, прижимая к себе, вытирая лицо от слез и поглаживая, словно ребенка. Ее руки и голову, кроме лица, покрывала густая белая шерсть, и одежда на ней тоже была белоснежной, футболка и просторный комбинезон с прорезью сзади для хвоста. Казалось, что я смотрю на персонажа из мультика. Кожа на ее лице удивляла своим нежно-розовым оттенком и выглядела очень бархатистой. Высокий лоб говорил об уме. Подбородок был мягким, а нос небольшим и ровным, почти как у меня, только чуть меньше. В больших раскосах фиолетовых глазах светилось такое сочувствие, что я прониклась и расслабилась. Эта неожиданная поддержка плюс сильные успокаивающие волны, исходящие от котенка, помогли мне не впасть в истерику и справиться с эмоциями. Я сначала не поняла, зачем большая белая котейка всунула мне в руку какой-то камень, а спустя секунду все мое тело с ног до головы окатило странная, жгучая волна. Мой котенок резко вскинулся и зашипел, каким-то образом превращая эту болезненную волну в терпимое теплое цунами. Не знаю как, но он притупил мое восприятие боли. В результате применения такой необычной инопланетной технологии я начала понимать речь этих существ. Котейка в комбинезоне назвалась Мелисбин и представила остальных двух типов. Один из них – высокий, крупный седовласый мужик с голубыми глазами и глубоким шрамом на виске, оказался генералом. Теслер. А вот второй – Рейнер. Как там его? Он сканировал меня взглядом еще более пристально, чем генерал. Такое чувство, что мысленно распылял меня на атомы, а потом соединял в своей голове и положительно оценивал то, что получилось в итоге. Это меня немного нервировало и смущало, но в то же время даже нравилось. В его глазах светилось тепло, интерес, забота и, даже не знаю, предвкушение. Такой же крупный, как генерал, мускулистый, он был, да он был красавчиком, котейка права. Коротко стриженный брюнет с небольшой сексуальной щетиной, аккуратным носом, умными карими очами и искушающе чувственными губами, он являл собой образчик мужской красоты. Не знаю, как обстоят дела с остальными частями его тела, скрытыми плотной, местами серебристой униформой космического солдата, но в целом он выглядел очень даже гуманоидом, что меня радовало. Ибо похитившие меня гигантские креветки и паучиха, протягивающие мне белое кружевное платье, в которое меня вырядили, теперь наверняка будут мне сниться в кошмарах. Когда Мелеса бронила фразу, что Няшек погасил все болевые импульсы», я сделала вывод, что котенка зовут Няшек. А что? Неплохое имя. Няш. Ему идет. Рефлекторно наглаживая его мягчайшую шерстку — Я раздумывала, чего от меня хочет эта дружная инопланетянская компания. Как мне вернуться домой и сделать так, чтобы у меня не отобрали котенка. Как говорится, миссия невыполнима, но мы попробуем. Я вздрогнула от неожиданности, а не от боли, когда Няш быстро и аккуратно прокусил мой палец, слезнув капельку крови. Ранка моментально затянулась, а я вдруг почувствовала, что теперь мы с ним словно одно целое.